Иванов подумал, не пьян ли Гледкин, но, глядя в его по-всегдашнему спокойные, решительно ничего не выражающие глаза, понял, что тот совершенно трезв. Неопределенно улыбнувшись, Иванов спросил, «И у тебя, значит, нет никаких сомнений, что я циник, а ты моралист?» Гледкин не ответил. Он сидел прямо, отутюженный, с кабурой на поясном ремне, от которого разила свежей кожей. Немного помолчав, он снова заговорил. Когда мы думали, что колонии с садами можно открывать, не разгромив врагов, доставили мне как-то на допрос крестьянина. Тогда мы всех допрашивали вежливо. Шло об обществлении крестьянских хозяйств, а мой подследственный спрятал зерно. Я с ним строго придерживался инструкций, объяснил, что страна нуждается в хлебе кормить рабочих и продавать на экспорт, за оборудование для нашей промышленности. Так вот, пусть он, пожалуйста, скажет, где он припрятал излишки зерна. Крестьянин, когда его ко мне доставили, думал, что его начнут избивать, знаю я таких, сам из деревни. А я вдруг начал вежливый разговор, стал убеждать, звал гражданином, и он решил, что следователь спятил, или просто дурак от природы. Я его убеждал, помню, минут тридцать, Он-то, конечно, и рта не раскрыл. Ковырял пальцем в носу, в ушах. Ну, а я продолжал его уговаривать. Хотя с самой первой минуты видел, что он считает меня дураком, а поэтому даже и слушать не хочет. Такие, как он, слов не понимают. А когда им было учиться понимать? Во время многовековой спячки? И все же я придерживался инструкций. Мне тогда и в голову не приходило, что бывают какие-то другие методы, я допрашивал без всякого толку. По двадцать, по тридцать крестьян в день. Другие мои товарищи тоже. Жадность этих сонных скупердяев ставила под угрозу нашу революцию. Рабочие в городах пухли с голоду. Народно-армейцы постоянно недоедали. Без зерна никто не давал нам кредитов для создания своей военной индустрии. Буржуазные государства готовились к интервенции. Крестьяне прятали по разным закутам миллионов на 200 золотых денег и зарывали в землю половину урожаев. Мы уважительно говорили им гражданин, а они лениво лупали земками и считали нас последними дураками. Третий запрос моего крестьянина был назначен на час ночи. Тогда все наши следователи работали по 18 часов в сутки и больше. Крестьянина разбудили, голова у нее со сна, конечно, не работала. Тут-то он у меня во всем и признался. Я стал допрашивать преступников ночью. Одна последственная ждала до утра, когда я вызову ее на допрос. Стульев у нас в коридоре не было, ей пришлось всю ночь простоять. И вот когда ее ввели в кабинет, она просто-напросто рухнула на стул. Посреди допроса она уснула. Я разбудил ее, задал вопрос. Она ответила и опять уснула. Мне пришлось разбудить ее снова. Тогда она быстро во всем призналась, не читая подписала протокол допроса и таким образом заслужила сон.